Глава 29. Рейнар, прости! Покаянно произнесла Мойра, когда мы вышли из зала. Ее виноватый тон никак не вязался со счастливым блеском глаз. Радостный Брент чуть ли не приплясывал. Мойра, ты же еще в день приезда сказала, что была против отбора. Все это теперь такие пустяки. Я рад за тебя. Рейнар обнял Мойру, похлопав ее по спине. Внезапно Бренн пихнул меня в бок. Не ожидали такого фокуса, да? спросил он весело. Я видела вас ночью в общем зале, а потом в лесу, хмыкнула я. Теперь хоть понятно, что это не просто приглашение прогуляться на озере, передразнила я голос Бренна, припомнив ему его же слова в первый день приезда Мири. О чем это говорит Лита? нахмурилась Мойра. О каком приглашении речь? «Мне бы тоже хотелось узнать», — подхватил Рейнар. Брент в замешательстве почесал голову. Я хмыкнула. «Сам в толк не возьму». Брент подскочил к Мойре и, взяв ее под локоть, потащил прочь от нас, видимо, опасаясь, как бы я не рассказала его и Риме о поползновениях в мою сторону. «Мойра, любимая, а когда же мы произнесем наши клятвы? У тебя уже готово платье?» «Или ты предпочитаешь ритуал в одежде охотников?» Голос Бренна доносился уже едва слышно. Не прошло и полминуты, как влюбленные скрылись в замковых коридорах. Мне оставалось только посмеиваться, наблюдая за таким поспешным бегством. «Что ж, такой союз меня радует», — задумчиво проговорил Рейнар. Я кивнула. «Мойра рассудительная и вдумчивая». Она станет хорошей спутницей жизни беспечному Бренну, а он заставит ее чаще улыбаться. Лишь бы не перестарался, хмыкнул Рейнар. Потом он встал напротив меня и сжал мои плечи. Отправляйся к швеям и возьми комплект одежды охотника. Зачем? нахмурилась я. Мне кажется, что испытание будет не в замке, а неудобное платье может тебе помешать. «Хочешь, чтобы я победила, волк?» — улыбнулась я. «А как же твои мере?» «Они не мои!» — ответил Рейнар, голосом выделив «не». Улыбка вмиг исчезла с его лица. «И ты уже победила, Лита! Что бы там ни решил совет!» Рейнар скользнул руками по моей шее, а потом приподнял мой подбородок и накрыл губы своими. Его поцелуй был легким. Как касание крыла бабочки, невесомым, нежным и ласковым. И это было совершенно не похоже на ту изпопеляющую волну страсти, которая на меня обычно обрушивал Рейнар. Внутри у меня все так и заныло при мысли о том, что я до сих пор не рассказала ему о своем интересном положении. Ничего. Надеюсь, Ингрид прямо сейчас не бросится просвещать Рейнара по этому поводу. А после испытания я обязательно скажу ему. «Наверное». Мы одновременно отстранились, когда двери, ведущие в общий зал, раскрылись. «Подслушивайте», — безлобно осведомился Сирил. «Рейнар, у нас там целых десять голодных альф и один не менее голодный наблюдатель. Если ты сейчас же не прикажешь подать обед, совет решит, что ты крайне негостеприимен и придумает такое испытание, от которого даже я не смогу их отговорить». Рейнар кивнул. «Сейчас распоряжусь». Совершенно вылетело из головы. Он обернулся ко мне и коротко велел. «Будь осторожна». После чего порывисто притянул к себе и, уже не сдерживаясь, поцеловал так, что у меня захватило дух, и подогнулись колени. Когда поцелуй закончился, я едва могла дышать. Сирил лишь покачал головой, пробормотав под нос что-то в духе, «Зачем нам еще одно испытание, в толк не возьму». Я же просто кивнула Рейнару и отправилась, как он и советовал, к швеям. Госпожа Тильда без лишних вопросов выдала мне комплект одежды, сшитой из мягкой ткани. Мне так и хотелось прижаться к ней, к ткани, не к Тильде, конечно же, щекой и потереться, будто кошки. Но я не кошка, а волчица. И сегодня мне предстоит это доказать. Чтобы все эти заносчивые Мери поняли, наконец, что Рейнар мой, Я ужаснулась собственным мыслям: Да что со мной такое? Неужели я думаю о жизни здесь, в этом чужом средневековом мире? Усилием воли я отбросила невеселые размышления. Я сходила в купальню, потом переоделась и отправилась в свою комнатку. Можно было бы перекусить, но, во-первых, не хотелось попадаться на глаза Ингрид, да и при мысли о еде подкатывала знакомая тошнота. Интересно. Какое испытание придумает совет? Ох, надеюсь, все это не навредит ребенку. Я приложила руки к животу, погладив его. Почувствовав накопившуюся усталость, ведь во время побега я спала чутко, опасаясь быть обнаруженной, я легла на кровать и моментально провалилась в сон. Мне снились какие-то жуткие кошмары. В них незнакомец отбирал у меня ребенка, а Рейнара стекал кровью. Я закричала и проснулась. Увидев нависшее надо мной бледное лицо Даллы, я еще раз вскрикнула, скорее по инерции. «Наконец-то!» — ворчливо сказала она. «Кошмары?» «Типа того!» Я села и провела рукой по покрытому испаренному лицу. «Пошли! все готово!» «Ты про испытание?» Она лишь кивнула. «В чем его суть?» «Сирил все объяснит!» Сопровождаемая Даллой, Я вошла в общий зал. Там уже ждал Сирил. Мери еще только подтягивались, причем каждая была с волком-охотником. Интересно, зачем? Карина прищурилась, увидев меня. Я выдержала ее пристальный взгляд. А Ирин стояла грозно, выпить, в грудь, обтянутую тонкой туникой. Когда в зал вошла Лаури, я чуть не села прямо на пол. Горло волчицы было обмотано кокетливым шарфиком. «Я не хочу стоять и близко с этой дрянью», — просипела она, сопровождавшая ее волчица-охотница, проходя мимо меня и прожигая полным ненависти взглядом. Видимо, голос еще не вернулся к ней. Но от неё-то я благодарности точно не ждала, поэтому не удивилась. Однако и молчать в ответ на хамство тоже не собиралась. «Ты снова проиграешь, Лаури!» — весело откликнулась я. Молись богине, чтобы в этот раз обошлось без травм. Наблюдатель Сирил, вы слышали, она мне угрожает, прохрипела Лаури. Тот лишь отмахнулся, из-за чего Миерри снова прошипело что-то оскорбительное. Сестрички Дора и Тора вошли и застенчиво остановились чуть поодаль, о чем-то перешептываясь. Альфа не шутили. Они решили использовать представившуюся возможность на полную катушку. Я лишь покачала головой. Звали бы уж сразу всех. Нашли бы Верену, привели ее плачущие сюда тоже. И Мойру. Ни к чему я сейчас счастливо проводить время с Бренном, пока остальные соревнуются за Рейнара. От мыслей об абсурдности происходящего меня отвлёк голос Сирила. «Мери и Лита», — чуть замешкавшись, сказал он. Совет принял решение провести не совсем обычные решающие испытания. В этот раз не вы будете сражаться за Альфу Рейнара, а он должен будет найти свою Ириме. Зов истинный покажет ему верный путь. Для каждой из вас мы выбрали тайное место, в которое вы отправитесь вместе с сопровождающим вас волком или волчицей-охотницей. Причем отправитесь завязанными глазами, во избежание каких-либо недоразумений. Там вы будете находиться до того момента, пока Альфа-Рейнар не отыщет одну из вас. Вам остается лишь ждать. Охотники, подойдите ко мне и получите списки мест. Они будут известны только вам». Когда Далла вернулась ко мне с черной повязкой для глаз, я слегка растерялась. Я-то была готова к чему угодно, но уж точно не к тому, что мне придется просто сидеть и ждать. Как и месяц назад в палатке, я подумала, что неплохо было бы прихватить с собой книгу, тем более что компания Даллы к общению не располагала. Когда повязка легла на мои глаза, а Далла затянула ткань сзади, я услышала голос Сирила. «Пусть богиня поможет Рейнару найти его и Рима". Я чуть улыбнулась. Он сказал не обрести, а найти. Значит, и сам наблюдатель признает всю нелепость этого испытания. «Возьми меня за руку. Подключи слух и нюх. Так будет проще не споткнуться», — велела Далла. Я послушно вложила свою руку в ее сухую горячую ладонь. Далла была права. Отстраниться от своей временной слепоты оказалось проще простого. У меня ведь остался обостренный волчий слух и обоняние. Да, они уже не были такими острыми, как в первый месяц после обращения, но все же достаточными для того, чтобы понимать, где именно ведет меня Дала. И хотя в замке стояла поразительная тишина, видимо, слугам запретили высовываться. Я безошибочно определила, что мы покинули его через главные ворота. Нос уловил запах травы, пробивающей сквозь каменную кладку во дворе замка. А когда спустя минут двадцать я почувствовала ароматы множества деревьев, птиц и зверья, поняла, что мы уже в лесу. Я не спрашивала, куда Далла ведет меня. Даже зная о ее преданности Рейнару и желании вернуть своего волчонка, вряд ли она разболтает мне все секреты. Да и толку в этом нет. Задумавшись, я запнулась. Потом еще раз. Почва из мягкой стала каменистой. «Почти пришли!» буркнула Дала, а потом вдруг раздался глухой стук и ладонь Бетта выскользнула из моей. Дала? Тишина. Дала, ты решила меня здесь оставить? Нервно хмыкнула я и потянулась к повязке, намереваясь хотя бы чуть сдвинуть ее и посмотреть, что происходит. Но внезапно что-то тоненько звякнуло, а мои руки, лицо и шею обожгла боль. Да такая, что я громко вскрикнула и упала. Словно кто-то включил душ с радиоактивным дождиком, струи которого полосовали незащищенные одежды и участки тела. Меня придавило к земле чем-то тяжелым. «Заткнись!» — угрожающе просипел голос, перед тем, как удар по голове послал меня в небытие. Я захлебываюсь. Никогда не любила воду. Хотя нет, полюбила после того, как познакомилась с Рейнаром. Если я воздух и камень, то он лес и вода. Я закашлялась и резко села. Тело снова обожгло болью. Перед глазами все плыло. По лицу стекали струйки воды. Надо мной стоял незнакомец. Именно он лил мне на лицо воду из небольшой фляжки. Увидев, что я пришла в себя, он подхватил лежавшую около меня серебряную сеть. Я отметила, что незнакомец в перчатках. И вышел, загромыхав замком. Я поморгала и прищурилась. Зрение пока что не вернулось на сто процентов. И попыталась понять, куда попало и что, собственно, происходит. Судя по каменным стенам, полу и потолку, мы где-то в глубине гор. Я различила звук монотонно капающей воды. Помещение делит пополам клетка, в которую меня и поместили. Я подползла к прутьям, пытаясь с помощью своей силы их разогнуть. Но едва мои ладони сомкнулись на прутьях решетки, как дикая боль и запах горящей плоти вырвали из моего горла крик. «Чистое серебро! Чёрт, чёрт, чёрт!» Незнакомец даже не обратил внимания на издаваемые мной звуки. Оказалось, что в пещере я не одна. Бесчувственная Дала лежала в другом углу. Сейчас незнакомец пытался привести ее в сознание точно таким же методом, как и меня пару минут назад. Вот бета волчица застонала и открыла глаза. Она почти сразу же рванулась, но оказалось, что ее запястье, шея и щиколотки закованы в металлические кандалы, прикрученные длинной цепью к вбитому в стену крюку. Зарычав, она несколько раз дернулась и заскулила от боли но лишь насмешила незнакомца. Тот, наконец, повернулся ко мне, и когда тусклая свеча в углу пещеры осветила его грубое лицо, я поняла, что оно мне знакомо. — Я знаю тебя! — вырвалось у меня. — Заткнись, иначе я обмотаю тебя вот этим! — лениво отозвался тот, погремев серебряной сетью. — Будешь визжать, как поросенок, уж поверь. Я замолчала. Значит, именно этой сетью меня и поймали, будто глупую рыбину. Хороша за меня волчица не почувствовала приближения чужака. Хотя теперь, сложив вместе все факты, я поняла, кто за всем этим стоит. Но зачем? Какой в этом смысл? Кто ты такой? Если об этом узнает совет, тебе не уйти от наказания, прорычала Далла. Только сейчас я заметила на ее белых волосах кровь. Видимо, она получила сильный удар. Где-то громыхнула еще одна дверь, и в пещеру осторожно ступил Хольт. Для меня его появление не стало неожиданностью, в отличие от Далы, за чьей реакцией я внимательно следила. Сейчас это было самым важным. На лице бета волчицы отразилось недоумение, а потом надежда. «Хольт, быстрее!» Надрывно выкрикнула она, громыхая цепью. Нам грозит опасность, Хольд. Дала, он нам не поможет, хрипло сказала я, следя за Гаммоволком. волком Он осторожно вошел и посмотрел сначала на меня, потом на даллу. Все выполнено. Жду оставшуюся часть оплаты, тихо сказал наемник. Это его я видела с Хольдом в лесу вчера. Конечно, конечно, вот. Забирай и проваливай. Гамма-волк держал в руках позвякивающий мешочек. Наемник приблизился, и Хольт одним быстрым движением, я даже моргнуть не успела, свернул ему шею. Наемник и мешочек золотом упали на пол одновременно. Я зажмурилась и отвернулась. Но слух всё равно принёс мне мягкий звук упавшего тела и звяканье мешочка с монетами. «Хольд!» Услышала я тонкий жалобный голос Далы. «Любовь моя, прости за эту вынужденную меру. В кандалах есть малая часть серебра. Но без этого никак, ты же понимаешь. Мне не нужны неожиданные превращения». Я открыла глаза и увидела, что Хольд перешагнул тело наемника и присел около Даллы, прикоснувшись к кандалам. «Как только я расправлюсь с Рейнаром, я освобожу тебя». Далла издала странный горловой звук. По ее телу пошла рябь, и я поняла, что она пытается перевоплотиться. Однако ничего не получилось. Видимо, серебро надежно блокировало силу оборотней. В глазах Даллы застыла смесь недоверия и изумления. Ты расправишься? С Рейнаром? раздельно произнесла она. Хольт уверенно кивнул. Это все время был ты. Услышала я свой голос. «Не мери! Ты!» «Какая догадливая!» Театрально похлопал в ладоши Хольд, вставая и подходя к моей клетке. «Жаль, что твоя догадливость тебе не помогла!» Я проклинала свою забывчивость, из-за которой не рассказала Рейнару об увиденном в лесу Хольде и наемнике, А все из-за этого чёртового совета. «И как теперь Рейнар меня отыщет? Ведь камни не пахнут, Рейнар, подумала я, пытаясь сильной мысли призвать его, только не приходи один. Заклинаю тебя, богини, не приходи один. Будто отвечая моим мыслям, хольд улыбнулся, обнажив идеально ровные белые зубы. Не беспокойся, он найдет нас. Я об этом позаботился. И пойдет на все, чтобы спасти тебя. Хольд, что ты делаешь? заговорила Дала. Освободи нас немедленно. Ты просто устал. Это временное помутнение. Оно пройдет, слышишь? Мы вернем нашего волчонка и все будет как прежде. Хольт удивленно обернулся. Как прежде? А как было прежде, Далла? Жить под началом Рейнара, подчиняться любому его приказу, тогда как я сам могу быть их источником. Нет, мне не нужно как прежде, Далла. Скоро я буду править стаей багряных гор, любовь моя, а ты станешь альфа-волчицей. Разве не об этом ты мечтала когда-то? Это было давно, Хольд. Мне тогда было совсем мало полнолуний, и я думала, что влюблена в Рейнара. А когда я обрела тебя, мне и дело не стало до Рейнара и роли альфа-волчицы. Дала дернулась еще раз, но цепи держали крепко. «Ты не понимаешь» печально покачал головой Хольд. «Только представь себе, неограниченная власть над стаей, место в совете, возможность самому принимать решения, с кем воевать, а с кем заключать мир. Говорят, что у на полные кладовые серебра, что он не утопил его в водах Тироен, подобно другим альфам. Мы можем отвоевать серебро и с его помощью заполучить власть над другими стаями, «Альфы многих из них уже стары, а их сыновья далеко не так сильны, как отцы». Видимо, перспективы заполучить власть над миром не так поглотили мысли Хольда, что он уже почти кричал, рисуя перед нами картины своего воцарения во главе не только стаи Рейнара, но и всего Атарнаса. «А как же наш волчонок?» — вторгся голос дал их в полотно его идеального будущего. «Он был...» «Необходимой жертвой, развел руками Гама-волк. Но у нас обязательно будут еще волчата. Жертвой? Он что, мертв? Закричала Дала. Дала, он жив. Я не обманывала тебя. Твой волчонок жив, и сегодня мы вернем его. Обещаю, твердо сказала я, глядя в побледневшее лицо волчицы. Мне было ее жаль. Все это время она ненавидела меня лишь по одной причине. Она не верила, что я не причинила вреда ее волчонку. Далла не успела ничего ответить, потому что снова заговорил Хольт: Я уверен, что он жив, любовь моя, все-таки в нем течет наша кровь. Но портал мы не откроем. После смерти Рейнара я объясню совету, что это чрезвычайно опасно, и не стоит того. Они лишь оценят мою жертвенность во имя всеобщего блага». «Всеобщего блага?» — непонимающе прошептала Дала. «Ценой жизни нашего сына?» «Пожертвуй малым, чтобы получить многое», — норовоучительно произнес Хольт, расхаживая по небольшому пространству пещеры. «Многое? А в чем на самом деле состоял твой гениальный план?» «Мне вдруг действительно стало интересно». «Пока мы ждем Рейнара, мне кажется, я могу удовлетворить твое любопытство». Милостиво кивнул Хольт. Прядь светлых волос упала ему на лоб, придав сходство с ангелами на средневековых гравюрах, что совершенно не вязалось с его демоничной сущностью. Казалось, только этого вопроса он и ждал, чтобы похвастаться собственной гениальностью». Он продолжал расхаживать по пещере. Его громкий голос оглушительно звучал в тесном пространстве. «Я долго вынашивал свой план. Мне даже пришлось отыскать последнего из живых волшебников». «Подожди. Я знаю, что последний волшебник утопился много сотен полнолуний назад», — перебила я, припомнив подслушанный разговор между Даллой и Хольдом в библиотеке. «То был предпоследний». «Если тебе так важны детали», — отмахнулся Хольт. «А этот прятался, пока я его не нашел и не заставил рассказать мне все, что он знал о порталах. И он поделился со мной своим знанием. Оказалось, что открыть портал с помощью амулета может лишь ни разу не обращавшийся в волк. По счастливой случайности такой волчонок у меня был». Изначально мой план состоял в том, чтобы через открывшийся портал впустить в Атарнас множество смертных, устроить небольшую встряску в нашем устоявшемся мире. В этом хаосе было бы проще простого организовать убийство Рейнара. А если бы не получилось, совет, несомненно, был бы взбешен и ополчился против нашего Альфы. Хольд замолчал, нахмурившись. «Но у тебя не получилось», — поторопила я его. «Всё изначально пошло не так», — раздражённо откликнулся гамма-волк. «Я выкрал медальон и сделал вид, что отправился навестить сестру. Заранее я научил Бранда прийти ночью в лес и никому не говорить об этом. Он, как послушный сын, естественно, сделал так, как я ему говорил. Я надел ему на шею медальон, И портал открылся. Все шло по плану, пока Бранду не вздумалось обернуться и рвануть прямиком в портал. Удачно выбрал время, ничего не скажешь. Щенок даже укусил меня, своего отца. Мой Бранд всегда был умным волчонком. Готово поспорить, он догадался, что ты собираешься сделать. Зло выплюнула Далла. «Теперь я даже рада, что его здесь нет. Он не сможет увидеть, во что ты превратился». «Не преувеличивай свою догадливость, дала огрызнулся Хольт. Скорее всего, он просто испугался. А проклятый портал запечатался, и мне не оставалось ничего другого, кроме как отправиться к сестре. А после возвращения сделать удивленный вид. «Ты сам своими руками отправил нашего сына неизвестно куда и молчал. Почему, Хольт? Да что с тобой такое?» Хольт театрально закатил глаза. «А что с тобой, Далла? Разве ты не хочешь жить в новом мире? Подчиняться только собственным желаниям?» Далла, расширившимися от ужаса глазами, смотрела на своего волка, явно его не узнавая. Я, признаться, тоже была в ужасе. Хольт, вечно всем улыбавшийся, ни с кем открыто не конфликтовавший, а теперь выясняется, что он хочет построить государство, основанное на терроре и тирании. «Ты еще не рассказал, что произошло дальше? Почему, когда я нашла бренды и дотронулась до амулета, то оказалась здесь?» — спросила я.